Глава тринадцатая. Особое приглашение. Пройдя несколько шагов, Арис остановился. Резко обернувшись, полыхнул взглядом и холодно спросил. «Ждёте особого приглашения, мисс Листрат?» Я поперхнулась и быстро замотала головой. «Чёрт с тобой! Не хочу выглядеть в его глазах девицей, которая набивает себе цену, но...» Если не объясню, что моё тело странным образом на него реагирует, он может решить, что я дурочка с переулочка. А мне совсем этого не хочется. Да признайся хотя бы самой себе, Дашка. Тьфу ты, Вивьян, признайся, что этот мужчина тебя волнует. Я прочистила горло и ответила, пряча глаза. Рядом с вами у меня отнимаются ноги и... «Я боюсь вас и сильно волнуюсь, когда вы находитесь рядом, мистер Выскочка!» Арис внимательно меня выслушал, а потом подкрался мягкой кошачьей поступью и прильнул горячим телом. «Я волную тебя, Вивьен!» – хриплым голосом промурлыкал на ухо. Мои колени окончательно подкосились, голова закружилась. Арис быстро обхватил меня за талию и придержал, иначе я рухнула бы к его ногам. «Вы играете со мной?» – проговорила с трудом, не в силах поднять глаз, и, уткнувшись взглядом, в щетинистый подбородок добавила. «Как кошка с мышью». «Верно!» Его голос проникал прямо в сердце и запускал в душе нежно трепещущих бабочек. «Это харасмент, проговорила я, пытаясь не растечься прямо здесь медовой лужицей от его голоса и прикосновений. «Что?» – выскочка резко отстранился, отпустив меня. Магия момента схлынула, как морская волна при отливе. Я в панике закрыла рот руками и отступила на шаг. Упёрлась в стену и поняла, что бежать некуда, а слово «не воробей», оно уже вылетело. Взяла себя в руки, благо дрожать я наконец-то перестала. Сжала кулаки, посмотрела ему в глаза и ответила. «Сексуальные домогательства». «Интересное слово» задумчиво проговорил Выскочка. «Заклинание?» Я замотала головой, отрицая. «Просто слово. Я не сильна в магии и вообще только учусь». Решила быть честной. «Как же ты попала сюда, мисс Листрат?» С преувеличенным интересом, словно диковинную зверушку, рассматривал меня Выскочка. «Хотела бы я знать», – пробормотала себе под нос. Выскочка хмыкнул. Молча подхватил меня под локоть и потащил за собой по коридору на буксире. Мне только и оставалось очень быстро перебирать ногами, чтобы не растянуться на полу, волочась за ним сдувшимся шариком. Преодолев стрёмную лестницу, мы быстрым шагом прошли мимо кабинета декана, мимо библиотеки, мимо еще целого ряда закрытых помещений и остановились перед двустворчатой серой дверью. Витиеватая вывеска гласила Арис, выскочка, ректор, личные покои. Не-не, попятилась я, но куда там? «Что такое, Вивьен?» Распахнув одной рукой двери, а другой крепко удерживая меня за локоть, высокомерно спросил выскочка. «Тебе придется привыкать к моему обществу». «Мы не могли бы пообедать в другом месте?» – попросила жалобно. «У мистера Хантера, например». «У мистера Хантера?» зловеще уточнил Выскочка, буквально затаскивая меня в свои покои. «Смотрю, тебе там понравилось. Кто больше всех приглянулся? Сам Хантер или этот шустрый официантик, как его речи кажется?» Я энергично замотала головой. «Нет же, никто мне не понравился. Просто это публичное место, а здесь...» Краем глаза заметила еще одну распахнутую дверь, за которой виднелась аккуратно заправленная огромная кровать. Выскочка протащил меня по большой гостиной, в центре которой стоял круглый стол, окруженный громоздкими стульями с высокими спинками. Он был покрыт белоснежной скатертью и сервирован на две персоны. В центре стояла красивая супница, накрытая крышкой. А рядом еще пара блюд в специальной закрытой посуде. Все это источало изумительный аромат. Я склотнула слюну. Но Аристащил меня не за стол. Он с силой пихнул меня в глубокое кресло, что стояло в стороне. Подошел к двери в спальню и захлопнул ее, криво улыбнувшись. — Нам надо поговорить, — сказал он сурово. А в публичном месте сделать этого не удастся. Личный обед с ректором добавит тебе веса, девочка из приюта. И никто не полезет к тебе с харасментом. Последнее слово он выговорил с особым удовольствием. «Кроме меня, конечно же». Я закрыла лицо руками. «Как? Как можно было так попасть?» Как мне выкрутиться из всего этого с минимальными потерями? Боже мой, как же так получилось! Где я так сильно в жизни накосячила? «Что ты там бормочешь? Твое колдовство на меня не подействует!» Отрезвил меня злой голос выскочки. «Да я не умею колдовать!» Нервы сдали окончательно, и разум, размахивая цветным платочком, ускакал в неведомые дали. «Не умею я ничего. Мне вон даже библиотека про бытовую магию подсунула детскую книжку для щенят. Я не колдую, не шепчу заклинания. Я не знаю вообще ни одного ритуала. Я просто сетую на судьбу, которая так жестоко со мной поступила». Я даже не знаю, кто я. Одна во всем мире. А еще вы тут. Зачем я вам сдалась?» Под конец своего экспрессивного монолога я разрыдалась. Согнувшись пополам, уткнулась в собственные колени и от всей души принялась себя жалеть, причитая и всхлипывая. Дав мне волю наплакаться, выскочка рявкнул. «Хватит!» От неожиданности подпрыгнула. Слезы мгновенно высохли, и я подняла заплаканное лицо. Перед моим носом маячил белоснежный батистовый платок с вышитым вензелем в углу. «Вытрясь!» – спокойно проговорил выскочка, вложил платочек мне прямо в руки. «Слева от тебя дверь в ванную комнату. Умойся, приведи себя в порядок и приступим к обеду». «Чары не будут вечно поддерживать еду горячей, а есть остывшее я не привык». Я взяла платок, промокнула глаза, встала и, повернувшись к нему спиной, увидела нужную дверь. «Би-би-би, есть остывшее я не привык». Очень тихо пробурчала себе под нос и тут же опять подпрыгнула от неожиданности. «Я всё слышу!»